Глава двадцать третья. Лира. Храм. «Сейчас я сниму с тебя блокираторы магии», — говорит лорд Вайлер. «Надеюсь, ты помнишь, о чем я тебя предупреждал, и не наделаешь глупостей». «Не наделаю». «Мы сидим в роскошной карете на въездном крыльце храма. До высоких резных дверей всего несколько шагов. Но лорд все равно опасается. Чего? Что я маг-недоучка успею применить магию?» Кроме Лорда, в карете еще тот Громила, который участвовал в моем похищении, и Мак-Артефактор. Против них я в любом случае бессильна. А магические полосы Лорд хочет снять по одной простой причине. В сочетании с роскошным свадебным платьем они будут смотреться странно. Гостей наверняка будет много на таком событии, и вопросы появятся. Мак освобождает от браслетов мою правую руку, затем тянется к левой. слежу за его действиями со страхом и одновременно с надеждой что если метка опять видима угу даже намёка на рисунок нет только большое красное пятно лорд вайлер замечает его и грозно смотрит на мага нельзя было поаккуратнее она не жаловалась голос артефактора неожиданно оказывается высоким и даже я бы сказала писклявым не мужским и целителя нет всё в порядке неожиданно вырывается у меня. Пятно на внутренней стороне запястья. Не заметят. А если даже заметят, никому ведь и в голову не придёт, что такой благородный господин, как вы, способен на преступление. Не провоцируй. Теперь гнев лорда уже направлен на меня. Пожимаю плечами. Лучше скажите, как вы собираетесь объяснять вашему совету и гостям отсутствие королевской чети Айзгарда и моих родителей на таком событии? Никак. Никто пока не знает, что твоей родне не будет. Во время церемонии будет ни до вопросов, а потом спрашивать будет поздно. Дверца кареты приоткрывается. Заглядывает слуга в левреи. Ваше сиятельство, всё готово. Его сиятельство Асмонт уже в храме. Верховный жрец ждёт. А этого привели? спрашивает лорд. Я понимаю, что речь идёт о Дариане, и в сердце неожиданно словно бабочка крылышками затрепыхалась. Я его увижу. Понимаю, что радоваться нечему, но я его увижу. Словно в ответ на всплеск эмоций, царапанье когтями на внутренней стороне запястья и толчок под рёбрами. Хаос побери, по-моему, моя драконица надо мной издевается. Какой сейчас смысл в её пробуждении? В храме оборот невозможен. Дверь кареты открывается. Лорд Вайлер галантно подаёт мне руку, но я игнорирую её и спускаюсь на землю самостоятельно. Он снова предлагает мне свою руку, на этот раз с недовольным рыком. "Веди себя, как договаривались. Я должен привести тебя к верховному жрецу". Неохотно продеваю руку под его локоть. Высокие тяжёлые двери медленно открываются, и мы проходим внутрь. В первый момент меня передёргивает. В храме слишком много красного цвета. Он словно бы весь истекает кровью. Потом начинаю понимать, что это всего лишь моё восприятие. моё настроение, которое очень далеко от праздничного. На самом деле нет ничего удивительного. В Айзгарде у ледяных убранства храмов белоснежное, а у огненных драконов оно и должно быть красным. Лорд Вайлер ведёт меня по центральному проходу. Справа и слева длинные ряды скамеек, на которых сидят нарядно одетые люди. У них праздник. Передний ряд ожидаемо занят членами совета. Узнаю их по кроваво-красным мантиям. В общем, не нравится мне этот храм. А вот зверь внутри меня неожиданно начинает активнее шевелиться. Пугает мысль, что если моя драконица отреагирует на эту насквозь фальшивую церемонию, как на настоящую? Что если она примет Асмонда, как свою пару? С ума сошла! Раздается в голове возмущенное шипение, и я еле удерживаюсь от удивленного крика. Что это было? «Аргус здесь!» Заявляет голос в моей голове. И в нём появляются мурлыкающие нотки. Драконица похоже настроена игриво и отказывается понимать, что всё более чем серьёзно. Тем временем лорд Вайлер подводит меня к алтарю, возле которого стоит высокий мужчина в красной и золотом мантии, а перед ним Асмунд. Мой не дожизних поворачивается, и я вижу на его лице привычное высокомерное выражение. Впрочем, есть и новый оттенок в глазах откровенное злорадство. Он победил. Мои руки сжимаются в кулаки. Посмотри направо, шепчет с угрозой лорд Вайлер. И я смотрю. Там, среди красных полотнищ, которыми завешены стены храма, вижу его, моего истинного, тонув в его глазах, мгновенно забывая, где я нахожусь и что здесь вообще происходит. Я не видела его целую вечность, с тех пор, как отец забрал меня домой. Внутри меня горечь. За что? Почему всё это со мной? С нами происходит. Делаю шаг по направлению к Дариану, но лорд Вайлер, уловив мой порыв, сжимает мою руку. Опомнись, гречит он. Только теперь отмечаю, что Дариан не один. Его окружают вооружённые мужчины, почти скрытые под платнищами кроваво-красной ткани. Лорд делает знак рукой, и один из тех, кто стоит за спиной Дариана, демонстрирует мне короткий меч. Публика в зале не видит эту группу людей. А вот верховный жрец, получается, отлично осведомлён о том, что творится в его владениях. Меня больше не удивляет, что Драганвел проиграл Хаосу. Ничего мужского, только подлость у тех драконов, в чьих руках власть. Какое разительное отличие от королевской семьи Айзгарда. Мои родственники уничтожили Хаос и спасли эту проклятую землю для того, чтобы теперь здесь ломали мою судьбу? Дыхание сбивается. Я задыхаюсь от ярости, но ничего не могу сделать. Меня ставят как куклу рядом с Асмундом. Верховный жрец начинает говорить, и в храме воцаряется тишина. Голос у него звучный, и я невольно начинаю вслушиваться, тем более что меня это касается. Речь о пророчестве. Я знала, что впервые оно прозвучало в храме, но почему-то думала, что произнесено оно было человеческими устами. Однако всё было иначе. Вы все помните, голос жреца отражается от стен храма и наплывает с небольшими заминками с разных сторон. Как в день неугасимого пламени над чашей алтаря появились огненные буквы. И сегодня великий день настал. Прямой потомок истинного короля Гардвала до боли закусываю губу. Может, для кого-то это день и великий, но точно не для меня. Жрец продолжает, а я смотрю на Дариана. Его уголки рта приподнимаются в ободряющей улыбке, и он мне подмигивает. Это выглядит очень легкомысленно. "Не вздумай согласиться", шепчет драконица. "Что?" от неожиданности вслух переспрашиваю я. "Не смей перебивать верховного жреца", шепчет за моей спиной лорд Вайлер. Прикусываю язык. "Что слышала?" дерзко заявляет моя ещё толком не проснувшаяся Но уже обнаглевшая ипостась. Аргус велит сказать: "Нет. Ты не понимаешь, его убьют". Слышу насмешливое фырканье. Он дракон, но сейчас в храме он обычный человек, и ты обычный, и я. А почему ты сейчас меня слышишь? Я не понимаю. Вы люди беспомощны, сердится драконица. Всё нам за вас решать. В древности у храма Огненного Бога было ещё одно название, вещает жрец, глядя в зал поверх наших голов. Храм истинных пар. И сейчас на ваших глазах свершится чудо. Впервые за последние две сотни лет воссоединится истинная пара, и священный огонь свяжет две судьбы. Жрец опускает глаза на Асмунда. Согласен ли ты потомка огненного рода Гардвалов? взять в жёны книжную эргари, обладающую дарами льда и огня. Да, верховный. Асмунд наклоняет голову. Обезуешься ли ты быть верным, любить и защищать в болезни и в здравии? Да, верховный. Теперь моя очередь. Согласна ли ты, дочь славных князей Айзгарда, не смеет отвечать. Рычит драконица. В растерянности смотрю на Дариана. Он стоит довольно далеко, но драконьим зрением я вижу, как вытягиваются по вертикали его зрачки. Этот брак невозможен. Рык дракона взлетает под купол, отражается от колонн, заполняет пространство. Кнежна Лириана моя истинная пара. В первый миг непонятно, откуда идёт звук, непонятно всем, кроме меня. Ну и того, кто заносит короткий острый меч над головой Дариана. Нет, кричу я. Правильный ответ Одобрительно урчит моя рептилия. Чувствую сильный толчок в спину, от которого едва не падаю ничком под ноги жрецу. Удар приходится под левую лопатку. Еще удар, и я все-таки теряю равновесие. Лечу вперед, но меня подхватывают сильные руки. «Остановитесь!» — рявкает, не давший мне упасть человек, и я узнаю мощный голос жреца. Он звучит оглушающе. Жрец, закрывая меня с собой, разворачивается боком к тому, кто наносит удары. Мир почти замирает. Время замедляется. Каждое мгновение длится так долго, что я могу проследить за взмахом крыльев случайно залетевшего мотылька. А ещё я вижу кинжал, медленно приближающийся к шее жреца. Словно из ниоткуда на пути стали возникать рука, покрытая красной чешуёй. И остриё с неприятным скрежещущим звуком отскакивает от неё, а потом всё перекрывает рёв дракона. Кинжал вылетает из ладони лорда Вайлера. и, вращаясь в воздухе, падает на каменный пол. А сам он сминает с собой первые ряды гостей. Паника, крики, бегущие к выходу люди. Замечаю среди прочих спасающихся бегством расшитый золотом камзол Асмунда, и сердце захлёстывает волна ликования. Я кричу. Или не я. Это не мой голос. Это рык моей драконицы. В следующее мгновение огромный огненно-красный дракон закрывает от меня происходящее. А может, наоборот, меня от происходящего. Он поворачивает ко мне свою морду и издаёт короткий гневный рык. Не трудно понять, что его злит. Дракону не нравится, что я стою, прижавшись к постороннему мужчине, и то, что это служитель драконьих богов, зверя не успокаивает. Жрец мгновенно разжимает руки, отпуская меня, и я делаю шаг вперёд. Мы уже виделись с этим драконом. Я узнаю его и глазами, и сердцем. А уж что готова вытворить моя драконица? Её мысли заставляют учащённо биться моё сердце, а лицо пылать от смущения. Какое счастье, что она ещё не может полностью обернуться, иначе прыгала бы перед своим истинным виляя задницей. Хаоса в стыд. Придётся учить её правилам хорошего тона, прежде чем выпускать на свободу. А может, я просто ей завидую? Потому что зверь, в отличие от человека, может себе позволить не сдерживать эмоции, тем более в такой день. Протягиваю руку, чтобы погладить драконий нос, и вскрикиваю от восторга. Мои кисть и предплечье покрыты золотистой с красным отливом чешуей. Пальцы почти человеческие, если не считать длинных изящных когтей на кончиках. Это что, оборот? «Только заметила?» — фыркает драконица. «А кто, по-твоему, жреца спас?» В голове образ непонятно откуда появившейся руки, отбившей кинжал Вайлера. Лента событий откручивается в обратную сторону. Удар подлопатку был тоже нанесён наружем, и только благодаря обороту это ещё не оборот. Я ещё маленькая, заявляет моя рептилия, заставляя меня задыхаться от восторга. Но скоро. И я больше не стесняясь, обхватываю обеими руками драконию морду и прижимаюсь к ней, шепча: "Мой дракон. Мой дракон", вторит Айри. Её зовут Айри. Не верю своему счастью. После всех страхов и падения в бездну отчаяния, вот так вот просто и легко всё разрешилось. Никто больше не посмеет встать на нашем пути. Не просто, чувствую, что Айрина прижена, и нелегко с нарожа доносить царёв. Теперь, когда моя вторая половинка проснулась, я могу не только в оттенках драконьего настроения разобраться, но и смысл речи понять. Это вызов на смертельный поединок. Морды дракона аккуратно высвобождается из моих рук и поворачивается к жрецу, прожигая его взглядом. Короткий рык, в котором я отчётливо слышу приказ: "Береги её". Странно, но кажется, жрец тоже понял, хотя он в человеческом обличии. Некоторое время он и дракон смотрят друг другу в глаза. Если они и говорят о чём-то, мне не слышно, закрылись ментальным щитом. "Обидно", говорит Айри, и я с ней полностью согласна. При нас о чём-то договариваются. Наконец, жрец кивает. Дракон бросает взгляд в мою сторону, а затем расправляет огромные крылья и разворачивается. Я снова вижу зал. Как же разительно он отличается от того, каким был совсем недавно. Перевёрнутые из камьи, брошенные в попыхах предметы, мужские трости, дамские сумочки, чья-то шляпка. Однако оказывается, что сбежали далеко не все. Члены совета сгрудились в кучку на выходе из зала и чего-то ждут. Вызов брошен, отвечает на мой невысказанный вопрос жрец. Поединок должен состояться. С тревогой смотрю на взлетающего Дариона, понимая, что из храма он сможет выйти только в человеческом обличии, а там снаружи его уже ждут. И вряд ли привыкший к подлым интригам лорд Валлер будет ждать, пока Дарион снова обернётся драконом. Однако эта проблема существует только в моей голове. Дракон уверенно поднимается вверх, и в тот момент, когда мне начинает казаться, что вот сейчас он разнесёт храм, Купол неожиданно приходит в движение и словно цветок раскрывается лепестками, выпуская Дария на простор. Рёв моего дракона перекрывает все звуки. Уверенно, он слышен даже в Асгарде. Смотрю с восхищением на громадного зверя. Мой Дариан Обязательно победит. «Пойдемте, княжна», — говорит жрец. «Каким бы ни был исход поединка, я обещал вашему истинному не отдавать вас. Я должен вас спрятать и помочь вернуться в Эйсгард, если...» У нас с Ари вырывается возмущенная. «Что? Что?»